Издательство «Эксмо». Анастасия Милованова. Хозяйка магического экспресса. Пролог. «Именем равновесия Доминиона приказываю остановить этот поезд для досмотра». Громогласный крик обрывает мой сон не хуже грохота от резко затормозившего состава. В панике вскакиваю, пытаясь... Собрать мысли в голове, что мечутся бешеными тушканчиками. Жандармы из службы равновесия никак не могли тут появиться. У меня с документами всё в порядке. Комар носа не подточит. Оглядываю купе в поисках халата. Не выходить же к службистам в одной шёлковой сорочке. Шум в коридоре нарастает. А я замираю перед дверью, поправляя трясущимися руками одежду и волосы. «Всё в порядке, Агата». Говорю себе и чувствую, как дрожит голос. Это просто рядовая проверка, ничего больше. Сумбур в голове такой, что я даже не додумываюсь зажечь маломальски слабую искорку. Потому, когда открываю дверь в коридор, меня ослепляет свет, и какое-то время я ничего не вижу. Зато чувствую, в купе мимо ног прошмыгивает кто-то очень маленький. Захлопнув дверь, резко разворачиваюсь. В коридоре уже стоит возмущённый гвалт недовольных пассажиров, и громче всех звучит голос Миранды, моей помощницы-экономки. И раз уж она вступила в дело, у меня есть пара минут, чтобы разобраться с зайцем. Моя спальня — самый большой отсек в вагоне. Здесь нашлось место и для широкой кровати, и для громоздкого шкафа, и даже рабочий стол умудрились впихнуть. Я уж не говорю про отдельную ванную. Вот как раз там только что и хлопнула едва приметная дверка. Зажигаю неяркий магический огонёк и двигаюсь в сторону временного убежища нелегального пассажира. Тот, в свою очередь, затихарился так, что я даже начинаю думать, а не почудилось ли мне его появление тут. Резко дёргаю дверь чуть ли не с криком «Ага!» и натыкаюсь на испуганный взгляд невообразимо голубых глаз, Передо мной, забившись в зазор между раковиной и ванной, сидит совсем маленькая девчушка. Тёплое пальто, но явно с чужого плеча, добротные ботиночки, небольшая сумочка через плечо — всё это говорит о том, что беглянка не беспризорница. Только почему тогда девочка вся измазана грязью и растрёпана и жмётся в угол, как загнанный зверёк? — И кто это тут у нас? Я присаживаюсь перед ней на корточки и протягиваю руку, выказывая тем самым дружелюбие. Вокруг девчушки в этот момент вспыхивают зеленые всполохи и искры, от чего я моментально отдергиваю ладонь. Девочка-то скользящая, да к тому же необученная, раз не может контролировать силу, и это сулит мне очень большие проблемы. Теперь ясно, по чью душу явились жандармы, скользящие вне закона, и их преследуют с особой жестокостью. Я поднимаюсь, раздумывая, как поступить дальше. Сдать малышку и как можно скорее продолжить путешествие, чтобы пассажиры перестали возмущаться и не потребовали компенсацию за простой. Либо спрятать девчушку, как в своё время сделал дядя Руперт, прежний владелец поезда. Видимо, Что-то такое мелькает в моем взгляде, отчего девчонка хватает меня за руку и с мольбой вглядывается в мои глаза. «Помогите! Пожалуйста!» Ее тонкий голосок дрожит от страха и еле скрываемых слез. «Спрячьте меня!» Я смотрю на ее чумазую мордочку, на худенькие ручки, и во мне начинают сражаться доводы разума и совести. «Я не люблю жандармов!» «Не люблю доминион, да и в целом законопослушной меня сложно назвать, но жертвовать шатким благополучием ради какой-то странной малышки — это, по меньшей мере, глупость». Всё решает резкий хлопок двери купе и гневный возглас Миранды. «Командор Рэмер, это вопиюще неприлично вламываться в спальню юной Грати, да ещё и посреди ночи!» «Не преувеличивайте», — доносится до меня бесстрастный голос — от которого холодеют руки. Сам глава местного сектора службы равновесия почтил мой поезд обыском. Насколько мне известно, Агата Хардис далеко не Гратти, а уже давно Гратта. Примечание. Грат, Гратта, Гратти. Вежливое обращение к мужчине, женщине и юной девушке. Конец примечания. Да ещё и не особо чистая на руку. «Как вы смеете?» А вот этот театральный возглас помощницы, несмотря на сложность ситуации, вызывает у меня лёгкую улыбку. Решаю закончить этот фарс, а потому выхожу, предварительно запахнув халат и потуже завязав поясок. Но прежде чем закрыть за собой дверь, бросаю взгляд на малышку и прикладываю палец к губам, призывая сидеть тихо и не выдавать себя. «Град Треймер». Какая честь! Изображаю привычную для себя маску холодной вежливости и смотрю прямо в серые, такие безжалостные глаза командора. Чем обязана? Краем глаза отмечаю общую растрёпанность Миранды. Милая пухляшка до последнего отбивала попытки проникнуть в моё купе. И возвращаюсь взглядом к нашему гостю. Говорят, Рикард Тремер когда-то был приближён к самому императору Доминиона, но какая-то оплошность сослала его на самые задворки империи. Теперь он ищет любую возможность выслужиться и триумфально вернуться в Аркадес, столицу Доминиона. И поимка всё новых и новых скользящих приближает его к исполнению мечты. Неудивительно, что за беглянкой этот подонок явился собственной персоной. «Есть информация, что в вашего торопыгу...» Произнося название моего поезда, командор позволяет себе еле заметную презрительную улыбку. «Ну да, наш малыш уже давно не так быстр, каким был на момент сборки, но это не даёт Реймеру право издеваться над ним». Проник особо опасный преступник. «И поэтому вы вламываетесь в моё купе, ни во что не ставя мою репутацию?» Я складываю руки на груди и скептически приподнимаю бровь. Вам не кажется, что спальня хозяйки поезда — не лучшее место для пряток? Будь я на месте наглеца, скрывалась бы в багажном отделении. — О, там мы тоже посмотрим. Не стоит беспокоиться. Командор неспешно прохаживается по отсеку, заглядывая то за кровать, то под шкаф, распахивает створки и недолго рассматривает мой скудный гардероб. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не запустить в его коротко стриженную, с лёгкой проседью шевелюру огненный шар. Добавить этому сухому, безжалостному человеку хоть немного огонька. Лёгкое покашливание сбоку отрывает меня от представления сцен мести. Я с тревогой смотрю на Миранду. Она отвечает мне похожим взглядом, но при этом машет головой, показывая, что в остальном вагоне жандармы ничего не нашли. Значит, и впрямь. За девочкой охотятся. И все же я настаиваю. Покиньте поезд и позвольте мне продолжить путь. Мои пассажиры не виноваты в том, что вы кого-то упустили. Я стараюсь говорить ровно, чтобы никоим образом не выдать того волнения, что сейчас оседает в руках, заставляя пальцы мелко подрагивать. Конечно, Грата. Сразу после окончания обыска. Вы позволите? Рэммер приближается ко мне вплотную, возвышаясь надо мной на целую голову и тянется к двери за моей спиной. «Там ванная комната», — цыжу я сквозь зубы. «Полная ваших грязных тайн», — усмехается в ответ командор. «Что ж, тогда придется мне немного испачкаться». Не обращая внимания на мои возмущенные окрики, Рикард отодвигает меня со своего пути и заходит в комнатку. «Что ж, малышка». Я пыталась. «Хм, действительно, просто ванная». Впервые в голосе Рэмера проскальзывает хоть какая-то человеческая эмоция. «Стойте, как просто ванная? Где девчушка?» Я заглядываю в комнату и вижу, что она действительно пуста. Но спрятаться в ней негде. Разве что в корзине с бельём, но ведь она совсем маленькая. Впрочем, эта же мысль, видимо, посещает и командора — Он наклоняется над корзиной ровно в тот момент, когда подошедшая Миранда начинает причитать. «Да где ж это видно, чтобы Град копался в нижнем белье незамужней Градти? Командор, это уже ни в какие рамки приличия не лезет!» Я вижу, как Рикард морщится, но от корзинки все-таки отворачивается, смотрит на Миранду с возрастающим раздражением. град Лидас. Еще одно слово». «Я арестую вас за препятствие следствию». Экономка тут же замолкает, испуганно поглядывая то на меня, то на командора. Но этой заминки хватает. В купе вваливаются еще два жандарма, отвлекая на себя внимание своего начальника. «Командор! Редмор и Афинер только что видели, как кто-то спрыгнул с поезда!» «Так чего вы все еще тут?» Лицо Ремера моментально искажается гримасой гнева. «Быстро в погоню!» Его подчинённые бледнеют и стремительно выбегают из купе, а их глава лишь раздражённо одергивает манжеты форменного кителя. Молча выходит из ванной и уже на пороге купе бросает на нас с Мирандой предостерегающий взгляд. — Всего хорошего, милая гратты. Однако, смею предупредить, глаза Рикарда режут стальным холодом. «Будьте осторожны и внимательны на своем пути. Мы будем присматривать за вами. До встречи!» «Да чтоб тебе рельсы попутать, в ты сушеная!» Разражается ругательствами Миранда, как только дверь за командором захлопывается. «Тише, Мири! Неровен час вернется. Я успокаивающе похлопываю подругу по руке. Иди, проверь пассажиров. Я скоро к вам выйду». Я вижу, что она хочет что-то у меня спросить, но лишь машу головой. Пока я сама ничего не выясню, нечего говорить. Помощница споро покидает купе и тут же принимается за дело, загоняет наших клиентов обратно по своим комнаткам. А я прохожу в ванную и, присев у корзинки, откидываю верхние сорочки. Малышка, свернувшись клубком, испуганно вскидывает голову и смотрит на меня но когда узнаёт, робко улыбается мне и как-то совсем умилительно вытирает нос длинным рукавом пальто. «И что же мне с тобой делать, а?» — спрашиваю я, невольно улыбаясь в ответ.